Глава тридцать восьмая. Босиком стою в кухне и замешиваю тесто для хлеба, когда раздается звонок в дверь. Кто же решил навестить меня в среду утром? Мне кажется, что я единственная безработная во всем Новом Орлеане. Отряхиваю руки и нажимаю на кнопку домофона. «Да?» «Анна, это Фиона. Могу я зайти?» Я хлопаю глазами от удивления. «Фиона Нулс?» Спрашиваю я от растерянности. «У тебя много знакомых по имени Фиона?» Я улыбаюсь и открываю дверь, а затем спешу в кухню и складываю в раковину чашки, миски и ложки. «Что она здесь делает?» «Написала еще одну книгу. И откуда у нее мой домашний адрес?» «Разве ты не должна быть в разъездах?» Спрашиваю я, стоит ей появиться у двери моей квартиры. Слова звучат как упрек и я спешу сгладить резкий тон. Просто не ожидала тебя увидеть. Вчера вечером я была в Нэшвилле, сегодня меня ждут в книжном магазине в Мемфисе, но я отменила встречу, чтобы приехать к тебе. Фиона переступает порог и с интересом оглядывается. Она нервничает, впрочем, как и я. Потому что ты права, Анна. Иногда... Извинений недостаточно. Она проделала этот путь из-за меня? Ее издатель это дорого стоило. Я пожимаю плечами, стараясь казаться равнодушной и приглашаю ее в кухню. «Послушай, забудь о том, что я наговорила. Той ночью я была не в себе». «Нет, ты была права. Я должна искренне лично попросить у тебя прощения. Еще я хочу знать». «Почему ты считаешь, что я разрушила твою семью?» Я перевожу взгляд на кофеварку. В чайнике еще половина. Черт, мне же все равно придется его вылить. Кофе? Да, пожалуй, если тебя не затруднит. И если есть время. Время — это единственное, чего у меня с избытком. Я достаю из шкафчика две кружки. «Как уже тебе сообщила, я безработная». Я наливаю кофе, и мы перемещаемся в гостиную. Какое-то время мы молча сидим на разных концах дивана. Фионе нужно время, чтобы собраться с мыслями. А может, она размышляет, успеет ли попасть сегодня в Мемфис, чтобы не пропустить встречу. Во-первых, я должна сказать, хотя и понимаю, что этого недостаточно, «Прости меня, Анна, прости за все, что произошло с тобой из-за меня». Я обхватываю рукой кружку. Ладно уж. В конце концов, мне никто не представлял в голове пистолет, я призналась по доброй воле. Я считаю, ты повела себя мужественно. Да. Так думаешь только ты, но, может, еще пара человек. Все остальные в этом городе сочли меня лицемеркой. Если бы я могла тебе помочь. Поверь, мне сейчас очень плохо. За что ты так меня ненавидела? Слова слетели с языка сами собой. Со школьных времен прошли годы, но в душе я все еще хочу получить ответ на этот вопрос. «Я не могу сказать, что ненавидела тебя, Анна, но ты ежедневно издевалась надо мной, смеялась над тем, как я одета, как разговариваю, над тем, что у меня незнатная семья. Это случалось каждый день, Фиона. Я изо всех сил сжимаю зубы. Нельзя позволить себе расплакаться» было до того дня, когда ты решила, что на меня не стоит тратить время. После этого меня перестали замечать не только ты, но и все твои подруги. Это было еще хуже. Я ела одна, одна гуляла и заходила в класс. Я стала притворяться, что плохо себя чувствую, только чтобы не ходить в школу. До сих пор помню, как мы сидели с мамой в кабинете, и она объясняла миссис Кристиан, что по утрам у меня болит желудок. Она не понимала, почему я не хочу идти в школу, а я не могла рассказать ей о тебе. Если бы я нажаловалась, вы бы меня распяли. Фиона закрывает лицо ладонями и качает головой. «Прости меня». Я знаю, пора остановиться, но уже не могу сдержаться. Потом мама и миссис Кристиан поболтали о том, о сём. Видимо, хотели сделать вид, что никакого серьёзного повода для встречи у них нет». Мама тогда упомянула о желании заказать новые шкафы в кухню. Я отворачиваюсь и вспоминаю. Вот они стоят в коридоре, а я копаюсь в шкафчике и жду, когда же, наконец, мама освободится. Миссис Кристиан порекомендовала ей Боба Уоллеса. Он работал мастером по обучению в деревообрабатывающей мастерской. Фиона поднимает голову. «Не может быть! За этого мужчину она вышла замуж?» «Именно! Не будь тебя, моя мама никогда бы не познакомилась с Бобом!» Я вспоминаю, с какой любовью мама смотрела на Боба во время моей последней встречи, когда кормила его спагетти, но поспешно беру себя в руки, чтобы продолжить. «Я имею полное право злиться на Фиону. Мне не за что ее благодарить». «Я могу все объяснить», — говорит Фиона. Я могла бы даже рассказать тебе увлекательную историю о девочке, вечно терзавшейся от того, что не оправдала надежды матери. Ее лицо покрывается красными пятнами, и у меня появляется желание перебить ее и заверить, что все в порядке, мне не нужны объяснения. Но я избавлю тебя от неинтересных деталей, скажу лишь, что злилась на весь мир, и мне было очень больно а, как известно, люди, которым больно, стараются сделать больно окружающим. Я сглатываю ком в горле. Представить не могла, что ты страдаешь так же, как и я. Мы причиняем боль, чтобы скрыть свою собственную. Однако в той или иной форме она всегда просачивается. Я стараюсь улыбнуться. «Тогда твоя просто била фонтаном». Фиона отвечает лёгкой ухмылкой. «Ну, я бы назвала это гейзером». «Да уж». «Понимаешь, даже сейчас, когда придумала камни прощения, я всё равно чувствую себя ужасно глупой. Бывают моменты, когда мне кажется, что я не понимаю, о чём говорю». «Теперь я смеюсь совершенно искренне». «Скажешь тоже. Ты же стала для всех гуру в вопросах прощения, даже написала книгу». «Да, верно», — вздыхает Фиона. «Я должна парить под небесами от счастья, а на самом деле, стоя перед аудиторией, чувствую себя маленькой девочкой, которая ждет прощения, ощущаю себя самым заурядным человеком, который, как и все остальные, мечтает быть любимым». На глаза наворачиваются слезы, и я трясу головой. «Кажется, то же самое», — говорила Джулия Робертс Ричарду Гиру в конце фильма «Ноттинг-Хилл». Фиона смотрит на меня и улыбается. Я же говорю, что по-прежнему чувствую себя очень глупой. Со дня повминовения прошло уже два дня, а фасад Гарденхаус еще украшают американские флаги. Войдя, я сразу вижу Дороти, сидящую в одиночестве за обеденным столом. Да ланч еще не менее тридцати минут, и кто посмел повязать ей на шее кухонное полотенце? Я бросаюсь вперед, чтобы сорвать его, а потом отчитать служащих и напомнить им, что у этой женщины тоже есть гордость. Но понимаю, что это сделано без злого умысла. За едой Дороти может перепачкать всю одежду. Успокоившись, я вытаскиваю из сумки хлеба и подхожу ближе. «Чувствую запах хлеба Анны», — произносит Дороти. «Сегодня голос у нее веселее, может, время действительно способно творить волшебство». Или к ней заходила Мэрилин? Доброе утро, Дороти. Я наклоняюсь, чтобы обнять ее. Тонкий аромат Шанель и обвивающие мою шею руки будут в душе сентиментальные чувства. Может, это связано с тем, что на следующей неделе я уезжаю? Неважно, по какой причине, но сегодня я обнимаю ее особенно нежно. Дороти отстраняет меня, словно ощущая мой настрой. «С тобой все в порядке, Анна-Мария». Садись-ка и рассказывай. Я опускаюсь на стул и выкладываю все о визите Фионы. Я была шокирована тем, что она проделала такой путь, чтобы извиниться. Очень мило с ее стороны. Теперь тебе лучше? Лучше, но я бы сказала, что до сих пор не ясно, было ли наше признание во благо или нет. Подумай, изменилась ли наша жизнь к лучшему. Дорогая, «Разве ты так до сих пор и не поняла?» «Признание сделало нас свободными. Но в следующий раз, когда мы решим обнажить перед кем-то душу, следует быть осторожнее. Чувствительность и ранимость можно демонстрировать только тем, кто способен тебя понять». Она права. Клаудия Кэмпбелл была не лучшей наперстницей. Я невольно думаю о Майкле. — Нет, и он не смог меня понять. — Рада, что ты остаешься оптимисткой. А как иначе? Теперь у нас все есть. Она гладит меня по руке. А главное, мы обрели себя. Несколько мгновений я обдумываю ее слова. — Да, пожалуй, надеюсь, этого достаточно. Расскажи, как ты живешь, Дороти. — Как Патрик? — Он стал Дэнди. Она достает из кармана письмо и передает мне. Написал любовное письмо, улыбаюсь я. Оно не от Пэдди. Это ответ на отправленные камни. Мэрилен ее простила. Как чудесно. Замечаю обратный адрес на конверте. Нью-Йорк? Почитай. И вслух, пожалуйста. Я с удовольствием еще раз послушаю. Я открываю конверт. Дорогая миссис Руссо. «Я был крайне удивлен вашим письмом с извинениями. Как видите, я вернул камень, но, поверьте, ваши извинения излишни. Мне жаль, что вы пронесли через годы чувство сожаления, что мы потеряли связь после той встречи в классе. Я действительно не вернулся в Уолтер Коэн, и не сомневаюсь, вы сочли, что ни к чему хорошему это меня не привело. Мне жаль, что вы так и не узнали, что спасли меня». Прошу простить за банальное выражение, но я вошел в ваш класс неуверенным в себе юнцом, а вышел мужчиной. Настоящим мужчиной, который мне очень нравился. То утро навсегда осталось в моей памяти. Вы пригласили меня, чтобы продемонстрировать записи в журнале. Везде стояла одна и та же заглавная буква, обозначающая неполный курс. В том семестре я ничего не смог завершить. Вы были великодушны ко мне и объяснили, что у вас, к сожалению, нет выбора, меня неминуемо отчислят. Сказанное не стало для меня новостью. К тому же весь семестр вы были ко мне внимательны, звонили, а однажды даже наведались домой. Вы умоляли меня вернуться в школу, даже беседовали с мамой. Чтобы успеть по программе, мне надо было за семестр наверстать все упущенное» и вы были просто одержимы мыслью мне помочь. И не только в английском, который преподавали, вы переговорили и с другими моими учителями. К сожалению, я не стремился облегчить вам задачу, находил тысячи оправданий, и стоит заметить, некоторые из них даже не были мной придуманы. Суть в том, что даже вы не могли дать знания ребенку, появлявшемуся в школе не чаще раза в неделю. Да... Мы оба помним тот день, но я не уверен, что вы знаете, что произошло со мной после. Прежде чем начать урок, вы попросили Роджера Фариса отложить плеер. Он что-то пробурчал и спрятал его под парту. Через полчаса он сообщил, что его плеер пропал. Он уверял, что его украли. Все стали тыкать друг в друга пальцами, некоторые даже предложили, чтобы вы нас обыскали вы слышать об этом не желали. Вы спокойно сказали тогда, что кто-то из нас совершил ошибку, что он потом очень пожалеет, и призвали поступить как должно в этой ситуации. Затем прошли в маленькую комнату рядом с кабинетом и выключили в ней свет. Вы сообщили нам, что каждый войдет в эту комнату на 20 секунд и возьмет с собой сумку. Вы были уверены, что тот, кто украл плеер, непременно оставит его там. Все шумели и возмущались тем, что нас заподозрили в воровстве. К тому же не сомневались, что Плеер украл Стивен Уиллис. Он из бедной семьи, к тому же курит марихуану. Странно, что он пришел в тот день в школу, ведь большую часть уроков обычно прогуливал. Почему бы просто не обыскать его и не избавить всех от унизительного подозрения? Кроме того, он ни за что сам не отдал бы Плеер Роджера. Не стоило быть столь наивной и думать, будто люди такие хорошие. Вы тогда настояли на своем. Сказали, что люди по натуре своей добрые, что тот, кто случайно взял плеер Роджера, уже сожалеет о содеянном. Неохотно, но мы подчинились. Один за другим мы заходили в темную комнату. Джина Блюмлейн следила за временем и стуком в дверь, давала нам понять, что двадцать секунд прошли. К концу урока каждый из нас побывал в темной комнате. Настал момент истины. Вы вошли, а мы все столпились у двери, чтобы узнать, результативным ли стал ваш эксперимент. Вспыхнул свет, и все не сразу смогли поверить, что он лежит на полу у шкафа с папками. Плеер Роджера Фарриса. Ученики замерли, но через несколько секунд класс наполнился восторженными возгласами. Всех переполняла радость от вновь обретенной веры в человека. Что же до меня, то это событие перевернуло мою жизнь. Понимаете, как все и предполагали? Именно я взял плеер Роджера и, разумеется, возвращать не собирался. Я тоже хотел иметь плеер, но мой старик сидел без работы, а Роджер... Всегда был мразью, какое мне до него дело. Однако ваша вера в доброту человеческой души изменила меня навсегда. Положив плеер Роджера на полу шкафа, я вышел из той темной комнаты совсем другим, словно сбросил старую кожу. И вместе с ней ушли мысли о том, что в жизни мне выпала роль жертвы, и весь мир мне должен, с меня будто сошел нанесенный годами слой черствости. Впервые у меня появилось чувство, что я чего-то стою. «Теперь вы понимаете, миссис Руссо, что в ваших извинениях нет необходимости. После урока я прямиком направился в вечернюю школу и через шесть недель сдал экзамен по программе средней школы. Я понял, что тоже могу быть хорошим. Ваша вера в человека изменила мое сознание». Из мальчишки, который привык слоняться без дела и сетвать на горькую судьбу, я превратился в юношу, не побоявшегося чувства ответственности. Ваш урок повлиял на все поступки, совершаемые мной в дальнейшем. Хочу, чтобы вы знали, что тем прекрасным, что есть во мне, я обязан только вам. Я благодарен, что вы увидели во мне хорошего человека и помогли им стать. Искренне ваш Стивен Уиллис. Адвокатская фирма Уиллис и Бейли, 149 Ломбардия авеню Нью-Йорк. Вытираю глаза рукавом рубашки и поворачиваюсь к Дороти. Ты можешь с собой гордиться. Зажжена еще одна свеча, шепчет она, и промокает глаза махровым нагрудником. В моей комнате становится светлее и Задув одну свечу, мы получаем шанс. Зажечь новую. Накопление опыта, путь проб и ошибок, Чувства стыда и вины смягчают моменты, когда мы проявляем благородство и человечность. Нам остается только надеяться, что зажженные нами свечи рассеют созданную нами же темноту. Поддавшись чувствам, я сжимаю руку Дороти. Ты потрясающая женщина. Да, ты права. Раздается за спиной. Я резко оборачиваюсь и вижу Мэрилен. Даже не представляю, как долго она стоит здесь. Дороти выпрямляется и широко распахивает глаза. «Это ты, Мэри?» Так кивает в ответ. «Я». Наклонившись, она целует подругу в лоб. «Кстати, Дотти, твоя комната не стала ярче. Она всегда была полна света». Я возвращаюсь домой в час, ощущая небывалую легкость от того, что стала свидетелем примирения двух подруг и довольная тем, что нашла в почтовом ящике письмо от Эрджея. Руки слегка подрагивают, когда я вскрываю конверт. «Дорогая Анна, спасибо за твое письмо. Честно говоря, не был уверен, что ты мне напишешь. Тебе вовсе не нужно извиняться». «Ничего удивительного, что такая эффектная женщина, как ты, связана с серьезными отношениями. Я ценю твою честность. Я прохожу в кухню, не отводя глаз от словосочетания «серьезными отношениями». Ведь их больше нет. Теперь я могу встречаться с тобой, Эрджей, и не испытывать чувства вины. Надеюсь, в следующий раз, если окажешься неподалеку от Мерло... Заедешь к нам с твоей мамой или без нее, или со своим другом. Клянусь, на этот раз я буду вести себя по-джентльменски. А если в твоей жизни что-то изменится, я всегда готов стать первым и единственным в твоей бальной книжке». «Твой Опираюсь локтями на столешницу и перечитываю письмо. рдж, безусловно, увлечен той женщиной, какой меня считает». Ему неизвестна правда о моем прошлом, и я не собираюсь ничего ему рассказывать, наученная опытом того, что мне довелось пережить. Он, как и все, будет в ужасе от меня настоящий. Мне очень хочется увидеть Арджея, но могу ли я вернуться такой, какой хочу? Стоит ли начинать отношения, похожие на те, какие были с Майклом и Джеком, опять прятать своих демонов за железной дверью? На ум приходят слова Джека. — Неудивительно, что тебе так просто расстаться со мной, Анна. Мы никогда по-настоящему и не были вместе. — Нет, притворяться не стоит. Я вскакиваю несусь к столу, беру ручку, бумагу и пишу. — Дорогой Эрджей, в моей бальной книжке нет ни одного имени. Нежно обнимаю, Анна.